Дорого отпускает казна железа, а за работу платит умеренно. Впрочем, заработал Леонтьев несколько на модных пряжках для башмаков. Посмотрел Батищев на свои машины, шумят колеса. Приладил он новый станок для обточки пушечных цапв. Вот бы показать Андрею Константиновичу Нартову, Но тот стал господином знатным и важным, чуть ли не генералом. Побывал Батищев в стани на малиновой засеке. Посмотрел на белок, походил по ясной поляне и послушал соловьёв. Всё поют. Уехавъ давно сержант в родной Винёв. А в Туле шумели не старея дубовые колёса, работали батищевские станки. Самого батища забыли. Мало ли в России унтер-офицеров в отставке. Андрей Константинович Нартов жил как будто счастливо. В 1723 году назначен он был главным токурем, а в следующем году подал Петру проект учреждения Академии художеств. После смерти Петра поручил Нартову сделать столб на котором должны были быть изображены все петровские победы. Нартов этот столб сделал в малом виде. В Академии наук были сданы все токарные принадлежности Петра, и вместе с ними перешёл в Академию Андрей Нартов. Умер он в 1756 году. Токарные станки его с суппортами, в которых закреплены рессы, остались в Академии наук в специальной комнате. Были выставлены они как редкость, стояли они мертвыми, как непрочитанные книги. Батищевские станки в Туле работали. На этих станках высверливали и обтачивали ружейные стволы. Работали эти станки больше 120 лет. А оружие, сделанное на них, побеждало по всему свету. Батищева забыли, а машины его все работали и работали, создавая силу и славу народа. Но и в Туле, и во всей России, и во Франции, и в заморской Англии, и в Германии везде работали токари, держа резец в руках, как будто натовское дело и не было начато. Вывел натовский суппорт из музея на завод Терри. Переделал мир токарным рессом, создал новый токарный станок другой туляк, Алексей Сурнин, о котором будет рассказано в следующей главе. Когда умер Батищев, я не знаю, бумаги и донесения его были потеряны. Часть их найдена была тогда, когда Наполеон взорвал в Кремле архив, а сам бежал, прогнанный русским оружием. Тогда, собрав размётенные взрывом листы, Складывая их, по переносам слов, узнали об Атищеве. Но и об этом будет рассказано после, потому что и та победа создана была не только военным трудом, но и трудом работных людей. Глава девятая В ней то, что задумано великими изобретателями, еще не стало повседневным великим делом. Не своим льдом обыкновенно становится Нева, с мертвшим Ладожским. Поздняя осень 1785 года. Нева еще не стала, по ней шел Ладожский лед. Льди налегали на шпунтовый ряд, в котором отделялась от воды гранитная кладка новой набережной на стрелке Васильевского острова. Льдины набегали и рассыпались шурша и звеня. Некоторые льдины причаливали к смоленым доскам, другие задевали за них и уходили, крутясь дальше в туман к Кронштадту. На высоком берегу около здания кунсткамеры стоял безбородый рослый человек, Синий, недорогого сукна чуйки, и смотрел на ледоход. Он смотрел на льдины, на высокую прижатую к левому берегу гранитную стену Петропавловской крепости, которая сама будто плыла туда вверх к ладоги льду навстречу. К нему подошёл другой, приземистый, рыжеволосый, в чёрном фронтовски сшитом кафтане.